Глава 27. Проводить нас в Академию вышел весь пограничный состав, размещенный в токине. Судя по медленному закипанию и легкому озверению в глазах, Блэкс уже пожалел, что позволил мне выразить искреннюю благодарность и восхищение Олесом. Я же заподозрила, что новость о тайной женитьбе генерала уже перестала быть секретом поскольку мужчины рассматривали меня с любопытством и легким недоумением, а женщины — с заметной враждебностью. Все, кроме лейтенанта Зерим. Олеса сильно пожала мою ладонь, искренне выдохнув. "Такин никогда не забудет адепт Курао. Надеюсь, вскоре поздравить тебя с назначением. Обещаю помочь и советом, и делом. Учись хорошо и заботься о Найденыше. О ком?» — не поняла я. Но Олесу уже оттеснили подчиненные Блэкса. Посмеиваясь, они выпихнули вперед симпатичного молодого человека, который встал передо мной, как Сид перед Сирине, когда та застала его за кражей ответов к тестам, и отчаянно покраснел. «Быстрее, Овис!» — прошипел седовласый Олес. «Если Блэкс заметит, что ты пристаешь к его...» Капрал Кахлум наступил ему на ногу и тот разразился тирадой, к которой я прислушалась с почтительным восхищением. Ситус его ёнкернутым Туролибденом оставалось лишь удавиться от зависти. Подозревая, что часть живописных эпитетов позаимствована у гоблинов, пожалела, что нечем и не на что записать эту выдающуюся во всех отношениях речь. Впрочем, сожаления покинули меня сразу же, как только заметила Жабкину. Высунув от усердия кончик языка, девушка быстро записывала что-то в свой блокнот. Поэтому мне не следовало огорчаться. Произведение токинского фольклора не канет в пучину веков. К его адептке поправил Кахлум, когда седовласый выговорился, а потом повернулся ко мне. «Леди Рао, Рим права. Никто из олесов не забудет твоего эффектного появления». Жаль, что мне довелось лишь услышать об эпичном сражении слона и гоблина. Но надеюсь, что будет не менее весело, когда ты вернешься в Такин. Это когда так ласкало слух, что захотелось попросить Капрала повторить приятные пожелания, но тут раздался грозный окрик. Адепт Карао, немедленно активировать амулет!» «Какой мне властный муж попался!» Одними губами проворчала я и торопливо помахала Олесом. «До свидания!» «Это вам!» Молодой человек сунул мне в руки небольшой сверток и сбежал под веселое улюлюканье товарищей. у, -у, -у раздалось над головой, и я посмотрела наверх. Пушок вытянул шею и тоскливо поглядел на меня. Сунув подарок в карман, я потянулась погладить белоснежную морду дракона, но услышала рычание Блэкса. «Рао!» Жабкина уже исчезла, а генерал косился в мою сторону так, будто мечтал закрепить наш обряд бракосочетания той же монетой, что я. Дубиной, хотела я сказать, которая, к слову, все еще оставалась у меня. Прижав оружие точечного поражения к груди, я активировала королевский портал и очутилась у самого подножия трона, на котором восседал Фридрих Мягкий. Заметив меня, король вскочил и, разведя руки в стороны, будто собирался обнять, довольно рассмеялся. «Молодец, девочка! Не сомневался, что тебе удастся заполучить каменное сердце этого упрямца Блэкса. Ваше Величество, я неловко поклонилась и опасливо покосилась на стражу. Очень уж этих суровых мужчин заинтересовал мой боевой трофей. Прижимая к себе дубину и многозначительно поглаживая ее, прошептала, «Боюсь, вы запамятовали, как именно я стала женой генерала. Сердце тут ни при чем». «Как же, как же!» Он довольно потер руки, взглядом отсылая стражу. Когда мы остались наедине, быстро спустился с трона и уселся на одну из ступенек. Похлопал рядом с собой, поделившись наблюдением. «Если бы все было, как говоришь, то твое прелестное ушко не украшал бы кристалл огня». «Это?» Я машинально коснулась камешка, что вставил Блэкс. Ранка ныла, да и душа побаливала потому что было трудно забыть, каким взглядом окинул меня генерал после того, как провел ритуал, словно я выиграла битву, а он одержал победу в войне, о чем не приминуло сообщить королю, пожаловавшись. «Он вас перехитрил, сказал, что я не стану Олесой, потому что его матушка мне не позволит». «Ответный ход Блэкса», — кивнул король. Генерал быстро раскусил, чья была идея применить дубину поверженного врага. «Разумеется, он понял», — беспечно отмахнулся Фридрих и белозубо заулыбался. «Я был бы сильно разочарован, не сделай он тебе предложение по традиции фениксов в ответ на гоблинское бракосочетание. Все же я очень хорошо знаю этого упрямца». Он пригладил пышные кружева Жабо, а я возмущенно воскликнула. «Вы дали мне обещание, зная, что леди Блэкс запрет меня в родовом замке? Какой же вы интриган!» «Спасибо!» Скромно улыбнулся он, восприняв мое высказывание как похвалу. «Но это лишь начало игры, девочка. Поэтому не спеши сдаваться. Ты станешь Олесой». «Но как?» — понурилась я. Блэкс заявил, что законы фениксов выше королевских. «Вот именно», — хитро скалился Фридрих Мягкий. «Это мы и используем. Моя дорогая супруга немало крови мне испортила» ежедневно настаивая на немедленной женитьбе генерала. «Я исполнил ее желание, и поэтому вправе попросить за это о небольшой услуге». «Зачем королеве женить генерала?» — растерялась я. «Вот уж не думала, что в этом замешана супруга короля». «Дело в том, что она очень дружна с матерью Яга», — доверительно шепнул он. Леди Блэкс мечтала нянчить внуков, но ее единственный сын свиданием предпочитал поле боя. В роду фениксов мужчины могут выбирать путь в жизни, а женщинам остается лишь ждать в родовом поместье. Поэтому несчастная леди жаловалась ее величеству, а королева, в свою очередь, пилила меня. Осознав размах ловушки, я лишь покачала головой и уточнила. «А какой же услуги вы попросите ее величество? Ты узнаешь, когда придет время». Таинственно улыбнулся он и вручил мне новый портальный артефакт, вместо использованного, возвращайся в академию, затаись и спокойно жди. Затаиться проще простого. Так я считала ровно одну минуту.